Глава двадцатая. Марианна хорошо помнила мистера Морриса, добродушного старика, известного своим поотечески заботливым отношением к студентам. К ее удивлению, в дежурном помещении Марианну встретил парень лет двадцати или чуть старше. Высокий, крепко сложенный шатен, с мощным подбородком и прилизанными, зачесанными на одну сторону волосами. На нем был темный костюм, синий-зеленый галстук, и чёрная шляпа-котелок. Заметив растерянность Марианны, он улыбнулся. «Вы ожидали увидеть кого-то другого, мисс?» Смутившись, Марианна кивнула. «Вообще-то да. Мистер Моррис... Это мой дедушка. Он умер несколько лет назад. Ох, конечно, простите мои соболезнования. Ничего не поделаешь, такова жизнь. К сожалению, я всего лишь его бледная копия, на что они перестают указывать коллеги. Он подмигнул Марианне и приподнял шляпу. «Пожалуйте сюда, мисс, следуйте за мной». Марианна подумала, что своей вежливостью и почтительностью он напоминает консьержа из прошлого века, столетие, которое, вероятно, было лучше, чем нынешнее. Несмотря на возражения Марианны, молодой человек настоял, что сам понесет ее сумку. «Вы же помните, у нас так принято?» «Колледж Святого Христофора, место, где время остановилось?» Он улыбнулся. Мистер Моррис привел Марианну в Габриэл-Корт, в общежитие, куда ее поселили, когда она училась на последнем курсе. По каменным ступенькам, по которым столько раз ходили они с Себастьяном, вслед за Моррисом Марианна направилась в дальний конец двора, к старой, покрытой пятнами, восьмиугольной гранитной башне. Зайдя внутрь, они поднялись по винтовой лестнице на третий этаж, где располагались комнаты для приезжающих к студентам гостей. Отперев нужную дверь, консьерж вручил Марианне ключи. «Вот, пожалуйста, мисс». «Спасибо». Марианна переступила порог и огляделась. Комната была небольшая, с эркерным окном и камином. Над дубовой кроватью на четырех резных столбах висел плотный ситцевый балдахин, который, по всей видимости, почти не пропускал воздух. «Одна из лучших комнат для наших бывших студентов», произнес Морис, ставя сумку Марианны у кровати. «Правда, маловато, но, надеюсь, вам тут будет удобно». «Спасибо, вы очень добры». Они ни словом не обмолвились об убийстве, однако Марианне почему-то казалось, что о нем непременно нужно упомянуть. Скорее всего, потому, что на этом были сосредоточены все ее мысли. «Вчера произошла ужасная трагедия», — начала она. Морис кивнул. «Совершенно с вами согласен. Наверное, все в колледже убиты горем? Так и есть. Хорошо, что дедушка не дожил. Это его доканало бы. Вы ее знали? Тару?» Морис покачал головой. «Только понаслышке. Она, скажем так, она была местной знаменитостью, как и её подруги». «Подруги?» «Ну да, эти девушки ведут себя очень экстравагантно». «Экстравагантно?» «Интересное выражение». «Вы находите мисс?» Он был намеренно уклончив. «Любопытно, почему?» «Что вы имеете в виду?» Морис улыбнулся. «Просто они довольно бойкие». Нельзя ни на минуту оставлять их без внимания. Пару раз они устраивали беспорядки, приходилось их утихомиривать. Ясно. Лицо Морриса было совершенно непроницаемо. Вот бы выяснить, что скрывается за его безупречными манерами и показным дружелюбием. О чем он думает на самом деле? Если хотите что-то узнать о Таре, побеседуйте с горничной. Не прекращая улыбаться, посоветовал молодой человек. Похоже, горничная всегда в курсе всего, что происходит в колледже. От них ничто не ускользнет. Учту, спасибо. Если вам больше ничего не нужно, мисс, не стану вам мешать. Спокойной ночи. С этими словами Морис вышел за дверь, осторожно ее придержав, чтобы не хлопнула. Наконец-то этот долгий, утомительный день закончился, и Марианна осталась одна. Устала, опустившись на кровать, она взглянула на часы. Девять. Пора было ложиться, однако Марианна понимала, что не уснёт. Она еще не пришла в себя после сегодняшних треволнений и нервного напряжения. Распаковывая вещи, Марианна наткнулась на книжицу, которую дала Клариса, и, взяв ее в руки, уселась на постель. Она уже читала инмемориам, когда училась в университете. Как и многих, ее слегка пугала длина произведения. Поэма состояла более чем из трехсот строк, и Марианна очень гордилась тем, что все-таки ее осилило. В ту пору книга не затронула в её душе никаких струн, ведь Марианна была молода, влюблена и счастлива. Грусть, страдания и меланхолия казались ей чуждыми. Видимо, Клариса решила, что теперь книга произведёт иное впечатление. Почему? Из-за Себастьяна. Из предисловия, написанного одним литературой ведом прошлого века, Марианна узнала, что у Альфреда Теннисона было трудное детство. Всем известно о так называемой «дурной крови» Теннисонов. Отец поэтому много пил, злоупотреблял наркотиками и чрезвычайно жестоко обращался со своими многочисленными детьми. Братья и сестры Альфреда страдали депрессией и психическими расстройствами. Почти все они плохо кончили. Кто угодил в сумасшедший дом? Кто совершил самоубийство? В 18 лет Альфред сбежал из дома и, подобно Марианне, попал в Кембридж, в чудесный мир красоты и свободы. Здесь он обрел любовь. Точно неизвестно, дошло ли у них с Артуром Генри Галломом дело до интима, но их отношения в любом случае были полны романтики. Встретившись однажды, ближе к концу первого курса, Альфред и Артур не расставались ни на секунду. Они часто гуляли, держась за руки. Однако несколько лет спустя, в 1833 году, Артур умер от аневризмы. Вероятно, Теннисон полностью так и не оправился после этой потери. Утрата сокрушила его. Он весь отдался боли. Перестал следить за собой, мыться, причесываться. Целых семнадцать лет горевал и писал лишь обрывки стихов, отдельные строчки и эпитафии, посвященные Галлому. В конце концов он собрал все наброски воедино в одну огромную поэму и опубликовал под названием «In Memoriam» A.H.H. Она была признана величайшим произведением английской литературы. Устроившись поудобнее, Марианна принялась читать и вскоре осознала, что слова эти, откровенные и искренние, живут в ней, будто их произносит не теннисом, а она сама. Словно каким-то образом поэт узнал и озвучил ее собственные чувства. «Почти греховно, может быть, пытаться скорбь в слова облечь, ведь в этом мире душу речь не в силах полностью открыть». Как и Марианна, через год после смерти любимого Теннисон посетил Кембридж. Бродил по тем же улицам, где они ходили вместе, и ощущал, что всё так же, но не так. Стоял у комнаты, где раньше жил Галлон, и видел чужое имя на двери. И вдруг среди обилия стихотворных стров Марианна наткнулась на знакомые строчки, настолько известные, что они стали частью самого английского языка. «Не прекращаю горевать», Но, повторяю вновь и вновь, уж лучше потерять любовь, чем вовсе чувства не познать. На глаза навернулись слезы. Она опустила книгу и взглянула в окно. Но, поскольку уже стемнело, увидела лишь свое отражение. Смотрела на себя, и по щекам стекали крупные капли. Что теперь? Куда идти? Что делать? Зои права, она действительно пытается спастись бегством. Но где найти приют? В Лондоне, в осиротевшем доме рядом с Прим хилл Да ведь это больше не родной кров, а просто нора, в которую можно забиться. Внезапно вспомнилось, что Зои сказала ею церквушке. Племянница и здесь не ошиблась. Себастьян действительно хотел бы, чтобы Марианна осталась в Кембридже, чтобы она не отступала и боролась до конца. Так что же? Мысли снова вернулись к профессору Фоске и его речи в мейнкорте. Да, именно речи. Слишком гладкой. Явно заранее подготовленной и отработанной. Но у него есть алиби. А значит, Фоска, скорее всего, невиновен. Если только он не заставил студентов его выгораживать, что вряд ли. И все же, почему-то картинка не складывалась. Тара утверждала, что Фоска грозился ее убить, и спустя несколько часов ее нашли мертвой. Пожалуй, стоит задержаться на пару дней и выяснить детали отношений Тары и профессора. Ничего, Фоско потерпит. Раз уж полиция им не заинтересовалась, то в память о Таре установить правду должна Марианна. Хотя бы потому, что больше некому.